Глава 28. Она сгребала сено. 1936 год. Было лето 36 шестого. В серебристо-тихий день в середине августа, когда летний день сгущается, тучи набрякли от жары над ленивыми волнами, и у гор оттенок какой-то европейский, мягче и глубже, зрелый, как у виноградин. В пролив вплыл на лодке светловолосый человек. «В лодке с флатой я всю дорогу стоял. Я просто не мог сидеть. Меня подвез вот он, Аурт Финц. Он в магазине работал у Гвюдмунда Бергстейнса». Сокращение от отчества «Бергстейнсон». В разговорной речи исландские отчества могут употребляться в урезанном виде. Сравнение Эйнер Бен». Потом рассказывал мне папа. И сошел на берег. Он прошел, ничего не подозревая, мимо семилетней девочки, которая прибежала на взморье полюбопытствовать, и встретил свою массу, которая с граблями в руке трудилась над копной сена. Волосы темные, как прежде, глаза мечтательные, как прежде, сама прекрасная, как прежде. «Привет!» Она подняла глаза, грабли на мгновение застыли в ее руке, но потом она, как ни в чем не бывало, продолжила работу. Под зубьями граблей громко шелестел сухой стриженный дерн, И хотя солнца не было видно, ее голые руки были отмечены печатью лета, трудовой загар сверху и дрожащая белая плоть внизу, что делало их похожими на крупных форелей. Ему захотелось... В этом я уверена, насколько я знаю мужчин. Ведь у меня их было столько же, сколько у нас Дедов Морозов. В исландской фольклорной традиции Дедов Морозов 13. Эти существа — сыновья-троллихи-гриллы, изначально они осмыслялись не как добрые дарители рождественских подарков, а как нечисть, которая приходит под Рождество проказничать и пугать людей. Хотя у них в ширинке обитал зверь с зубастой пастью. Ему захотелось коричневое поцеловать, а белое укусить. «Привет!» — повторил папа. «Ты... ты меня помнишь?» Она продолжала рьяна сгребать сена. «Нет, а кто ты?» «Ханс, Ханси, ты...» «Ханс Хенрик Бьёрнсон? Я думала, что этот человек умер из-за родов». «Масса, я вернулся». И вновь грабли в ее руках замерли, и она взглянула в его глаза. «Я ожидала дождь, но не тебя». И продолжила сгребать сено. «Масса, про... про... про прости. Ты сюда ныть приехал?» Ответила она ледяным тоном и принялась работать с удвоенной силой. На ней была серо-голубая рабочая майка без рукавов, подмышки пропотели. темные полумесяцы были как будто вышиты на материи. На лбу у нее собирались капли пота. «Что тебе надо?» «Тебя». «Меня?» Тут мама прекратила сгребать сено и начала хохотать. «Да, масса, я... я уже...» Он икал, а мама повалилась на полосу скошенного сена, которая пролегала между ними, растянувшись по всему логу, словно желтеющая граница между любовью и ненавистью. Чуть дальше на покосе стояли, вытянувшись, работники свинки Романс и Роуса Грудастая, оба с граблями. Роуса так расположилась возле полоски сена, что ей можно было наблюдать за пришельцем. «Мне тоже было трудно, но теперь я...» Папа продолжал окружать свое сознание многоточиями. Мама посмотрела на него и немного подождала, пока он продолжит. Он сделал еще одну попытку. «Теперь я знаю». Но когда продолжение не последовало, женщина устала и решительно произнесла. «Вот твои руки мне сейчас пришлись бы кстати. Пойди, возьми себе грабли в сарае». Потом папа рассказывал мне, что никогда ему не приходилось так прилагать усилия. Даже в окопах у Дона и Днестра. Весь тот день и всю неделю он трудился как сто человек и почти в одиночку закончился накос для Бонда на Свепнейр. Я помню, как восхищалась им, когда он закидывал копны на сеновал. Только мускулы на руках белели. За датской аптечной дверцей у него скрывалось отменное трудолюбие, а во время обеденных перерывов он прятал натертые тюками мозоли на руках, хотя его дочь все равно приметила их и обожала их тайком, подобно первым христианам, почитающим стигмата Христа. Конечно, в нем было что-то чужое. Папа Ханси был великолепен в поле и особенно красив в профиль, будто породистая птица с прямым носом и высокой грудью. В отличие от местных, он всегда держал спину прямо, а лицо у него было, по позднейшему выражению мамы, как аптека, бледная, как бумага, среди всех этих обветренных лиц, которые собирались за кухонным столом у Лины и веселились, поедая дымящиеся тюленья мяса и ласты. И лишь потом лицо у него стало винно-красным. Мама сказала мне, что этот человек — мой отец, но он в первые дни обращал на меня мало внимания, а с мамой говорил чуть побольше. «Любовь в словах, любовь в делах, есть у любви свои приметы». Вымышленная цитата. Как сказал один стихоплет. Будущему президентскому сыну сначала нужно было отыграть в извечном сказочном сюжете. Он исполнял роль крестьянского сына, которому надо сослужить семь служб, прежде чем король отдаст ему принцессу. Наконец, она предложила ему вместе сплавать на, как выражаются в йорде южную землю, где они нашли безымянный амурный островок, который нельзя разглядеть в бинокль. Мы поплыли на юг в сентябре. Папа, мама и я. Причем я всю дорогу смотрела на этого человека в шляпе. Той зимы в Рейкьявике я не помню. Помню только, что тогда я пошла в школу имени Исаака, где сразу привлекла всеобщее внимание упрямством и хорошо подвешенным языком. «Ты читать умеешь? Только по чем яйцам!» Собиратели гагачьего пуха могли при взгляде на яйца в гнезде Гаги прочитать, есть ли в них птенцы или яйца пустые. Герра применяет это умение к другому виду птиц. Весной мы отправились в Германию. Папа обрел не только любовь, но и самого себя. Захлопнул учебники по юриспруденции и открыл другие. Начал изучать скандинавскую филологию в университете Любика. Или Любвика, как наш нобелевский лауреат называл этот красивый город близ Мекленбургской бухты. Вопреки всем ожиданиям мамы, свекор и свекровь приняли ее хорошо. Возможно, первый посол Исландии и его супруга Датчанка и связывали со своим первенцем определенные надежды из-за своего положения в обществе. Но в сущности они были добрыми людьми. Причина, по которой папа отказался от деревенской девушки, крылась вовсе не в прямом кондовом запрете родителей. Он просто сам решил, что дедушке Свейну не понравилась его невеста. И все из-за нескольких секунд молчания.